Глава 31. По окончании бала мы с девчонками уединились в небольшой гостиной для наших девочкиных секретиков. Так мы сказали мужьям, чтобы хоть на несколько минут остаться без их присмотра. И вот ведь, поверили, стоило только помахать невинно ресничками. Лапочки наши любимые. В комнате был потайной ходок, и мужья Ютаны об этом не знали. Вот через него мы и ускользнули из-под надзора. А кто нам, кроме мужей, слова то против скажет? Вот и подаренный крейсерок осмотреть нас проводили. В управлении мы с королевой эльфияров и Насинель разобрались быстро. все таки это не военный флагман. Кроме того, одна штучка от моего скафандра, экспериментальная. Очень даже мне пригодилась. Теперь с помощью этой разработки, приделанной в мозг корабля драконитов, пардон, арахнидалов, мы могли также прыгать в пространственно-временном континууме как и флагман адмирала Дьяволини. Вот только мощность у этой штуки была небольшая, ведь она адаптирована на мой скафандр, поэтому прыжки небольшие, зато такие же эффективные. И это было гораздо быстрее, чем если бы мы добирались только на тяге двигателей. Да простит меня адмирал. И наши технари. Короче, стартовали мы, пока нас не хватились. И, выйдя из атмосферы планеты, сразу прыгнули. Не имея понятия, где эта планета вообще находится, Я ориентировалась в расчетах на информацию королевы Инны Синеэль. Но то ли я чего не поняла, то ли она напутала после третьего фужера Пинаколады. Мне все таки удалось его воспроизвести. Ура! Но попали мы совсем не туда, куда планировали. Нет, мы совсем немного ошиблись. Вместо планеты развлечений Шалун мы вывалились прямо на орбиту материнской планеты Калибранов. Калибруния. Аккурат перед носом их имперского флагмана. По моим сведениям из рассказов королев, у них был матриархат. Почти как у нас. И правило у них — королева. Дама не молодая, но и не матрона. Старшему сыночку едва удалось достичь полного совершеннолетия. У них было два совершеннолетия. Первое, когда ребенок становился физически взрослым и юридически мог ответить за свои поступки. Тогда же он мог и профессию получить, закончив учебное заведение или сразу пойти на службу или работу. Второе полное совершеннолетие означало возможность создать семью. И вот тут молоденькие колебраны попадали в каталог женихов, но только не сын королевы череки Пухнатой. Ясно же, что за королевского сына может начаться междуусобная война среди женского населения. Королевский сын ⁇ это отличная возможность заключить дипломатический союз с соседними империями. А для древних и значимых кланов На Калибрунии подрастали младшие сыновья. Наследной принцессы еще не было у Черики, Хотя она очень хотела, и мужей у нее было больше, чем у меня. Вот дает. Короче, наш круизный крейсерок без труда захватили и втащили в ангар внутри боевого флагмана. На борту нашего бедолаги, звездолётушки, ушлые архнидалы уже поставили королевский таврон, так что нас максимально аккуратно, без тряски вскрыли. Знали, что внутри может быть королевская персона. Но вот что внутри находятся не совсем адекватные мадамы, не ожидали, тем более королевы империи Альянса. Знать в лицо королевские тавроны и королев империй, не только своих, но и соседних, обязанность высших имперских чинов всех империй без исключений. Это помогает избежать войн по недоразумению. Захват чужой королевы ничего не решал, кроме объявления войны. Как только предъявляли требования взамен на королеву или королеве был причинен ущерб, пусть и по незнанию, на трон сходил наследник. И дальше ничего хорошего похитителей не ждало. Ведь и соседи такое осуждали, и чаще всего они присоединялись к пострадавшей стороне и совместно забивали наглую империю. Так что встретили нас с максимальным уважением и осторожностью. Выходить из крейсера мы отказались. Мало ли, не сможем вернуться». Перечить нам не стали, тем более, что мы еще приняли на грудь, видя, что наша вылазка не удалась. Сперва к нам присоединился его высочество, старший принц империи, Чирпухнатый. Я с его имени посмеялась в душе. Надо же, Чирпухнатый. Так, а ведь это калибраны. Какая же у них апостась? Поинтересовалась я без задней мысли и попросила показать. Чирпухнаты его подчиненные удивились. А королева Огнелина Огнехвостая объяснила принцу и присутствующим калибранам, кто я такая, какой империи королевы являюсь, откуда родом и какой расы. И калибранов я не то что вживую, на картинках не видала. А мне она сказала, что по законам империи калибрания просьба показать крылья или ипостась, без разницы, в лоб калибрану, достигшему полному совершеннолетия, считается как предложение замужества. Здесь мужчины выходили замуж. Называется это по-другому, но суть та же. Я аж забилась в дальний угол гостиной, где мы принимали незваных гостей. Хотя сами такие. Со словами «не надо» я спрятала руки за спину, чтобы не надели брачный браслет. Мало ли что. Почему опять я? У королевы Ютана мужей меньше всех, и ее империя ближе. На что Ютана заплетающимся языком застрекотала. «Не надь мне, пернатые». А я «Так у них перышки? А посмотреть можно, но ну, одним глазком, без всяких обязательств. Видимо, ее неадекватное состояние, а я не пьяная, я любопытная. Ну так вот, видя состояние, принц сжалился. Или просто не решился отказать. И приказал показать крылья уже замужнему Калибрану. Он ведь уже замужний, так и по приказу принца, так что формальности соблюдены. Вперед вышел высокий крепкий мужчина. Телосложением они от других раз не отличались, разве что формой глаз и ушей. Глаза были раскосы и с сильно вытянутым к вискам внешним уголком. И ушки были по форме вытянуты и плотно прижаты к голове, будто срослись с ней. По-своему, раса была даже красивой. Особенный шарм добавляли их волосы всех цветов радуги. У принца они были двух цветов, которые плавно переливались один в другой при повороте головы. Цвет был завораживающий, сине-зеленый. У его подчиненных разноцветные, но однотонные. Видимо, двухцветность присуща только королевской семье. У мужчины, что вышел показать крылья, волосы были розовые. Он пошевелил плечами, и за его спиной появились небольшие крылья, которые становились больше и больше. Видимо, они выходили из сложенного состояния. К концу этого действия они образовали как бы длинный плащ за спиной. По форме они были похожи на воробьиные, но у них на концах еще были длинные красивые перышки. Для красоты, или еще для чего, Я не решалась уточнить. Ведь меня настолько потрясла вся эта красота, да и коктейль отключил тормоза, что я под пьяненькие смешки бутыльниц ходила вокруг испуганного мужчины, гладила его крылья и каждое пёрышко на них, слух восхищаясь такой красотой, завидую ему, ведь у землян такого нет, а крылышки были розовые, в тон волосам и глазам. Но зрачки были у них не круглые, как у наших птиц, а вертикальные как у всех, кого я видела в империях. Все калибраны с изумлением наблюдали за мной, как я тискаю крылья их товарища. И вот за этим занятием и застала меня королева Чирика Пухнатая. Сынок, видимо, уже доложил ей, кто ему попался и в каком состоянии. Я не сразу отвлеклась от своего увлекательного занятия. И не надо меня осуждать. Видели бы вы эти крылья. Он был похож на ангела из древних сказаний. «Розовая мечта» и ладно. Королева Чирико-пухнатая была женщиной миниатюрной, примерно как я. Наконец-то хоть кто-то одного со мной роста. Волосы у нее были двухцветные. Видимо, я все-таки была права в своих предположениях об особенностях королевского семейства. Красивые локоны, переливающиеся синевой и золотом, были уложены в замысловатую высокую прическу со множеством мелких украшений в виде диковинных цветочков и звездочек. Ее корона-диадема утопала в этой роскоши. Длинное пышное платье, украшенное чем только можно, видимо, должно было впечатлить нас. Но мы тут все королевы небедные и на все блестящее и драгоценное не обращали внимания. Нам всем была интересна сама Чирика. Мы, конечно, расстроились, что не попали на шалун, но и не очень опасались за свои жизни. Страха перед Чирикой не было, скорее, неуемное любопытство. У меня так точно. Империя Калибрания не сильно выделялась среди других империй, не входящих в альянс. Население в основном мирное. Единственное, чем они торговали с соседями, это орехи, семечки и все, что можно поклевать. Здесь им не было равных. Некоторые виды орехов поставляли только они. И вот еще Шалун, планеты развлечений. Все необходимое для своих нужд они производили сами. Пожалуй, в этом и состояло их главное достоинство — автономность. Они не были агрессивны или амбициозны, жили в своей империи и с соседями не воевали. А почему они не взлюбили Альянс, никто не знает. Вот и интересно нам с девчонками была Черика Пухнатая. Пригласили мы ее к столу, угостили, чем богаты, рассказали, зачем в ее империю прокрались. Чирика, конечно, удивилась, но вошла в наше положение. Сама королева. Да и не со злом мы. Решила она с нами. На шалун, Тоже развеется. И уговоры сына не помогли. Единственное, чего добился, так это гнева матушки. Рявкнув на командора флагмана, она велела держать курс на шалун. Чиру осталось только молча уступить матушке. А командор так и без спросов бросился выполнять приказ королевы. Прыгать на нашем крейсере мы не стали, тут совсем близко, да и в какой-нибудь корабль могли попасть. Планета развлечений. Гостей много. Королева пригласила нас в особенный комплекс. По ее рассказам, там можно было действительно хорошо отдохнуть и развлечься, не раскрывая личность. А ведь нам именно это и надо было. Повеселиться, чтобы никто не узнал, кто мы. Королевский флагман пропустили без запинок. И хоть мы и сели на личный дром королевской семьи, наш планетарный шаттл был из простых для обслуживающего персонала. И одеты мы были соответственно, чтобы нас не раскрыли. Волосы мы убрали в специальные головные хохлоны. Это небольшой легкий шлем для обслуживающего персонала, скрывающий волосы, лицо и шею. И хохолок там был, на шлеме. Эти хохолки указывали, к какой конкретно службе относится персонал. Вот мы относились как раз к обслуживающему персоналу того самого королевского флагмана, а именно королевского жилого отсека. И хохолки у нас были золотые. Вот и положено нам было ходить с закрытыми лицами, чтобы никто не мог через нас какую пакость учинить. Спорно, конечно, но, видимо, действенно. С нами были два бойца, чтобы в случае чего отбить нас. И в этом сын матери не уступил. Мы прямиком направились в тот самый развлекательный комплекс, что обещала нам Чирика. На простом летакаре добрались до главного входа. Мы могли бы, конечно, и через вип-зону, но решили, мы предложили, Чирика согласилась, что будет лучше, как простым смертным. Вот и купили мы пропускные браслеты — как обычные клиенты-посетители, гости, как угодно. Единственное, что отличало клиентов этого заведения от других посетителей развлекательных заведений планеты, так это деньги. Тут правили они. Они статус, раса, матриархат или патриархат, да и все остальное. Здесь были все заведения, какие существовали на планете, и лишь бы были деньги, чтобы заплатить. И пирата с оборванцем обслужат, если смогут заплатить. На внешний вид и остальное внимание не обращали. Но следили, чтобы не было видовых межрасовых, религиозных и светских противостояний между клиентами. Те, кто предпочитал патриархат, не могли навязывать свои устои матриархату и относиться пренебрежительно. Это касалось и других аспектов мирного сосуществования клиентов. Это был закон планеты Шалум. Главный. Именно поэтому тут всегда был ажиотаж. Кстати, с патриархатом, с его самой гнусной формой, Мы столкнулись еще на входе. Впереди нас попытались пройти очень наглые особи, в количестве трех голов, и принадлежали эти головы представителям расы вампиринов, что удивительно. Выходят, не такие уж они и отшельники, или это опальные. Надо бы узнать поточнее. Вдруг у дядюшки последователей или соратники остались неохваченные. У вампиринов женщины хоть и не имели такой власти, как в махровом матриархате. Но почитались и оберегались. И такое отношение, которое оказали нам эти представители расы, было совершенно нетипично для их мужчин. Вот ведь и король без королевы не мог править. Поскольку мы пришли веселиться не маленькой компанией, да и в форме персонала нас, видимо, решили подвинуть в плане очереди. А она и была-то всего ничего. Мы и после нас они. Больше пока никого не было. Но, видимо, молодые и горячие торопились потратить деньги. Королеву Чирику грубо оттолкнули от терминала оплаты, сказав при этом, чтобы птичка знала свое место и тихо сидела на жёрдочке. «Вот это да. Прямое оскорбление представителя принимающей расы. Такое недопустимо нигде. И это не только мое мнение. Здесь, во всех империях, это негласный закон. Я выпустил свою силу Василибра и парализовала этих уродов. Попросила, чтобы девчонки прикрыли меня, встали кружком и закрыли меня с вампиринами от посторонних глаз». Ничего не понимающие королевы и охрана выполнили мою просьбу. И да, я научилась использовать силу Василибра точечно. Пока только без промаха на близкие расстояния, но все таки в этот раз я кого-не надо не задела. Не став зря тратить время на объяснение, все потом, все потом. И я вскрыла визоры подданных вампирании. Опыт у меня уже был. Я на визоре Адриона потренировалась конечно же, под его чутким руководством и сладкими поцелуями. Он рассказал про особенности их виртуальной сети, ну, а я промолчала про особенности нашей системы образования и своих навыках. И мой муж, ничего не зная о моих знаниях, навыках и способностях, с упоением рассказывал, наивный, мне, как заходить в планетарную сеть вампираний и как пользоваться визорами их производства. Схитрила чутка. Первым делом я скачала их личные данные затем чем занимаются, место службы военная выправка выдавала. И какому семейству и клану принадлежат, кто главы. А для верности подсадила им примитивных троянов. Уж больно у вампиринов техника была чувствительная к всякого рода посторонним ресурсам, что жрали заряд. Но и этого было достаточно. Место локации выдаст, разговор подслушает и запишет. Мы на скафандр отправят в удобное и безопасное время. Да и хватит нам. Сделала все быстро, такие программки всегда со мной на готове. Опыт научил лучше подстраховаться. Тем более тут такие интриганы водятся. Поскольку посетителей рядом особо не было, я не сразу стала приводить их в чувство. сами отойдут минут через пять. Мы оплатили вход и пошли по своим делам. королева Черика вела нас по аллее аттракционов, объясняя, что, где и как. Что я могу сказать? Впечатляюще. Некоторые развлечения напоминали наши земные, а некоторые были в новинку. И вот в таких я не участвовала. Они обычно были для того, чтобы потешить и постась. А у меня-то ее нет, только шкурка от нее. Вот и стояла, наблюдала, как девчонки веселятся. Надо сказать, что повеселились мы на славу. Ведь не надо соблюдать протоколы мероприятий, этикет и держать себя на публике. Да и волноваться о компромате тоже. И охрана не мешает. Как же замечательно быть простой женщиной. С тех пор, как я попала на бесстрашный, я только и ждала подвоха. Отовсюду и ото всех. Мужья не в счет. Их самих спасать от смерти пришлось. «Кстати, как они там? Нашли нас?» «Думаю, что да. Моих так просто теперь уже не провести. Волнуются? А зря. С нами королева Черика. Кстати, она тоже так неслабо оторвалась». Как она призналась, мысль повеселиться, как простой смертный, ее не посещала. Но она не жалеет, что согласилась на наше предложение. Никогда в жизни она не была такой свободной. Свободной от всех условностей королевской жизни. Довольно и мы завалились в один очень приличный ресторанчик. Чирика пригласила опробовать кухню калибранов. Мы не отказались. Королевы примерно представляли, что и из каких продуктов едят калибраны, Но у меня анализатор всегда с собой. И кухня этой расы мне подошла очень даже хорошо. Особенно десерты из очень редкого ореха — карании. Произрастает в горных долинах, а этих долин, заповедных долин, на материнской калибрунии осталось очень мало. На других планетах системы звезды калибра этот орех тоже произрастал, но других видов и вкусов. Королевская карания только на калибрунии. Десерт чем-то напоминал пахлаву. Как-то с бабушками мы готовили этот десерт из древних поваренных книг. Вышло неплохо. Только здесь вместо меда использовался сладкий сироп из местного сахарного тростника. Этот десерт только я и ела. Девчонки, видя, с каким удовольствием я ем десерт, оставили все мне. Сами же пили луран, местный чай, с другими десертами. За посиделками мы узнали друг о друге почти все, За исключением королевских и государственных тайн, конечно. Мужей пообсуждали. Ну а как без этого? Хвастались друг перед другом, какие они у нас замечательные. Вот ведь наверняка знают, где мы. И не беспокоят. За разговорами мы спросили, почему Калибраны не жалуют Альянс. Причина оказалась весьма житейской.